ЧАСТЬ четвертая. ВРЕМЯ ПЕРЕВАЛИЛО ЗА ПОЛДЕНЬ Предполагалось, что все занимаются, чем хотят. Только у нас, Сётору, была одна неотложная задача. Очень тягостная, но доверить ее было некому, так что все свалилось на наши плечи. Нам предстояло убрать тело Саяки. Юю мы оставили лежать там, где нашли, Но теперь так поступать было нельзя. Второй подземный этаж вот-вот должно было затопить. Что будет, если бросить там обезглавленное тело Саяки? Я представил себе, как вода, заливающая бункер, окрашивается в темно-красный цвет. Преувеличение, конечно, но теперь я не мог отделаться от этого образа. Чтобы было полегче, я сделал из банданы маску, закрывающую рот и нос. Для начала пришлось убраться в коридоре, там, где стошнило хану. Пока в ноздри проникал этот запах, задача прикоснуться к мертвому телу казалась и вовсе непосильной. Сётору достал смартфон. «На всякий случай надо все зафиксировать». Он сфотографировал обезглавленное тело Саяки под разными углами. Конечно, он был прав. Это нужно было сделать, но у меня не хватило бы духу держать подобные фото в своем телефоне. Увы, в подземелье не было даже непрозрачных мешков для мусора или полиэтиленовой пленки, только просвечивающей. Мы взяли несколько, чтобы обернуть тело Саяки. «Ну что, поднимешь?» Да. Сетра взялся в районе подмышек, и я за ноги, и мы медленно побрели к лестнице наверх. Без головы она казалась легкой, и все же при каждом шаге я обливался потом. Тело представлялось мне грязным, оскверненным, и это ощущение было до того мучительным, что от ноши хотелось избавиться как можно быстрее. Мы поднялись по лестнице и направились в самый дальний угол минус первого этажа. Саяку решено было положить в ту же комнату, где лежал мертвый Юя. Стоило открыть дверь под номером 120, как в нос ударил запах разложения, куда более явственный, чем раньше. Когда мы укладывали тело, я не выдержал. Вронил ноги и, не оглядываясь, выбежал в коридор, где без сил сполз на пол. «Убийца точно ненормальный», — сказал я Сеторо. «Да какой степени надо съехать с катушек, чтобы сотворить такое? И ведь знал же, что если его вычислят, ему конец!» У нас еще оставалась работа. Полностью отмыть пол от крови и перенести наверх улики резиновые сапоги и прочее, но я был настолько вымотан происходящим, что оставил все это сетера. Наконец все было убрано, и мы остановились возле железной двери на минус втором этаже, молча глядя вглубь комнаты на ведущую вниз лестницу. В какой-то момент через край отверстия стала тихо переливаться вода, Я машинально посмотрел на часы на экране телефона. 14.32. Минус второй этаж. Начало затапливать. «Ну что, идем обратно», — сказал Сётору таким тоном, будто мы с ним смотрели фейерверк, и тот только что закончился. После переноски трупа мне казалось, будто мое собственное тело уже тоже тронуто гниением. Я решил вернуться к себе в комнату, чтобы немного отдохнуть, и поднялся наверх. Дверь в машинное отделение была приоткрыта. Интересно, кто это? Я заглянул внутрь и увидел сидевшую на стуле Хану. При моем появлении она тихонько вскрикнула и вся напряглась, не сводя с меня глаз и будто ожидая, что я на нее наброшусь. Я прекрасно понимал, что она чувствует поэтому не стал приближаться и остановился в отдалении. Со вчерашнего дня ситуация изменилась кардинально. Теперь среди нас, похоже, был серийный убийца. До этого никто всерьез не беспокоился о том, что преступник рискнет напасть снова, но это произошло. И убита была Саяка, с которой Хана была ближе всех. Какое-то время она молча сверлила меня взглядом, но заметив, как я вымотан и сообразив, что едва ли я в состоянии на кого-то напасть, немного расслабилась, а потом увидев за моей спиной Сеторо, наконец успокоилась окончательно. Вы на минус втором этаже были? Да. Все убрали. Тело Саяки тоже перенесли. Понятно. «Спасибо». Хана снова уселась на стул, сняла ботинки и вся будто съежилась, поджав ноги и обхватив колени руками. Ступни в носках мелко тряслись. Хана провела по ним рукой, но дрожь не унималась. Страх, до сих пор таившийся глубоко внутри, с момента смерти Саяки начал постепенно проявляться, словно синяк мало-помалу проступающий на коже. Глядя на нее, я почувствовал, как дрожь передается и мне. За спиной у Ханы светились два монитора. Видимо, она пришла в машинное отделение посмотреть, что показывают камеры наблюдения. Там, наверху, дело понемногу шло к закату. Черно-белое изображение на экранах за последние два дня совершенно не изменилось. На одном — все та же засохшая трава и редкие деревья вокруг основного выхода, на другом — запасные, заваленные землей. В груди у меня сжалось. Так захотелось оказаться там, снаружи, на свежем воздухе. Закрадывалась шальная мысль — а вдруг на экране покажутся фигуры спасателей. Разумеется, этого не случилось. Единственным движением оставалось порхание каких-то мелких птичек вроде воробьев. «Хана, ты что-нибудь ела?» «Не могу. Ни кусочка не могу проглотить». Говоря это, она достала из кармана пакетик желейных конфет купленных по дороге сюда и до сих пор так и не распечатанных. Видимо, рассчитывала подкрепиться хотя бы ими, если совсем не будет хотеться консервов, но и сладости в горло не лезли. С тех пор, как погибла Саяка, аппетит отбило не только у Ханы, вполне возможно, у всех, кто остался в живых. После увиденного требовалось время, чтобы прийти в себя, и снова думать о еде. «Когда смотрю на них, плакать хочется», — сказала Хана, водя пальцем по упаковке, где на ярком фоне веселились мультяшные зверьки. Дизайнер наверняка и представить себе не мог, что его произведение окажется в руках человека, который заперт в заливаемом водой подземелье и к тому же практически стал свидетелем убийства. Мне вспомнилось, как в младшей школе я особенно тяжело переживал, нагоняя от учителей, если в этот момент на мне была одежда с принтами любимых персонажей, и потому специально надевал простые однотонные футболки, когда подозревал, что меня будут ругать. Но ведь Саяка особо не мучилась, да? Наверное, ей было ужасно страшно, но она же быстро умерла. Ну, минута там, чуть больше. — А голову отрезали, когда она уже мертвая была? — дрожащим голосом спросила Хана. — Да, наверняка, — ответил я после недолгого размышления. Не сказать, чтобы Саяка умерла легкой смертью. Жутко было представить последние секунды ее жизни, когда шею сдавила веревка — И все же сейчас, когда одного из нас ждала гибель куда более мучительная, ее участь не казалась такой уж пугающей. По крайней мере, ей не пришлось сидеть в запертом помещении и следить, как поднимается вода, в которой предстояло захлебнуться. Если подумать об этом, становилось, пожалуй, немного легче. Я вспомнил первый вечер здесь, когда мы говорили о худших способах умереть. Внезапно в голову пришла странная мысль. А вдруг преступник убил Юю и Саяку, считая, что дарит им легкую смерть и желая избавить от самого страшного? Разумеется, идея была дурацкой. Да, кто-то останется под землей, но с чего убийца взял, что это будут именно Юя или Саяка? Из какой стати рисковать из-за них самому? «А что там с водой?» — спросила Хана, продолжая теребить носки на ногах. «Только что начала заливать минус второй этаж. Теперь там только в сапогах можно ходить». «Да? Ну что ж, все логично». Она опустила глаза. «Значит, четыре дня осталось?» «Угу». И убийцу? Мы так и не знаем. На этот вопрос вместо меня ответил Сётору «пока нет». Просто сузить круг подозреваемых недостаточно. Мы должны быть уверены. Вот в чем загвоздка. Думаешь, за четыре дня это реально? Ну, ничего не могу обещать. Может, и нереально. Прямой ответ явно не понравился Хани, которая посмотрела на Сетора с неприязнью. Может, он был следующим в ее списке подозреваемых после семьи Ядзаки. Это было бы вполне закономерно, если ставить в первую очередь на тех, кого плохо знаешь. «Интересно, как поступят Ядзаки, если мы так и не найдем убийцу за эти четыре дня?» — пробормотала она, помолчав. «В каком смысле?» «Если дойдет до выбора. Мне кажется, кто-то из родителей должен остаться. У них ведь ребенок. «А если никто отсюда не выберется, то их сын тоже погибнет? Они же, наверное, хотят его спасти. Как еще это сделать-то?» Голос хана становился все более и более умоляющим. «Нельзя сказать, что я сам об этом не думал». Время шло. Убийца был по-прежнему неизвестен. Кому-то придется пожертвовать собой. Если представить, что кто-то вызовется добровольно... Логично предположить, что это будет один из родителей Хаято, когда поймет, что это единственный способ спасти сына. И тогда мы все сможем выжить. Только что Ядзаки требовал не искать убийцу, а думать, как отсюда выбраться, и прикрывался при этом семьей. Но ведь его слова можно повернуть иначе. Может, выжить должны те, у кого семьи нет? Ведь его сын Хаята в каком-то смысле был заложником. Нам даже не нужно прибегать к шантажу, вообще ничего не нужно делать. Идзаки сам придет к этому выбору. В кино и манге часто показывают все наоборот. Какой-нибудь герой-одиночка жертвует собой ради тех, у кого есть семья или любимый человек. Красивая сказка, но не для нас. Ожидать, что кто-то из родителей Хаята пожертвует собой, разумеется, говорить об этом вслух было неправильно. Хана понимала это не хуже меня, но смерть Саяки и приближение срока сломали барьеры. У меня тоже не было сил читать ей мораль, так что я ответил прямо. «Может быть, но что мы о них знаем?» Они выглядят дружной семьей, но мы не так много с ними общались. Неизвестно, как они себя поведут в экстремальной ситуации. Как вообще должны поступать в этом случае родители? Вот твои бы, как поступили?» Лицо у Хана сморщилось, будто она готова была расплакаться. «Папа умер в прошлом году. Я тебе разве не говорила?» «Для меня это было новостью». Мы не общались с тех пор, как выпустились из университета. С вопросом я промахнулся, но по реакции Ханы стало понятно. Наверное, ее отец и правда остался бы, чтобы спасти дочь. Извини, не думай об этом. А как насчет моих родителей? Наверное, начали бы ссориться, перекладывая ответственность друг на друга, и продолжили бы ругаться до тех пор, пока бы не вышло время. Они разошлись, и я ни с кем из них не виделся с тех пор, как окончил университет и устроился на работу. Хана опустила голову, воцарилось молчание. Сзади раздались шаги. Обернувшись, я увидел мои. — О, вот вы где! — удивилась она и еще больше изумилась. Увидев, что работают камеры наружного наблюдения, А чего вы здесь сидите? Случилось что-то? Ничего, все то же самое, ничего не меняется. Ханна раздраженно ткнула пальцем в экран. Понятно. Слушайте, я тут встретила ядзаки отца, сказала Мои. Интересное совпадение. Мы же только что его обсуждали. Ханна пристаженно заерзала. «Он сказал, что хочет с нами поговорить, мол, возможно, возникло недопонимание. Предлагает попозже собраться всем вместе. Вы не против?» «Хорошо. В столовой?» — уточнил Сёторо. Маи кивнула. «Что он собирался нам рассказать? Особенно после того, как хана буквально в лицо сказала, что подозревает их семью». Тогда давайте так и сделаем. И еще кто-нибудь расскажет об этом Рюхею?» Смущенно улыбаясь, попросила Май.